Глава восьмая. Чаепитие. Айрис была слишком ошеломлена, чтобы ответить. Она с недоверием смотрела на песчаные колючие просторы, проносящиеся за окном. Будто ожидая, что они вот-вот сменятся на швейцарские шале или лазурные итальянские озера. О, только и выдохнула она. Вы англичанка? Конечно, я думала, это и так видно. Вы идете на чай? О, да. Следуя за своей провожатой, Айрис почувствовала некоторое беспокойство, обнаружив, что их купе находится в конце коридора. Кажется, ее защитный квадрат на ладони не убережет ее от железнодорожной катастрофы. «Мы едем прямо за локомотивом?» — с тревогой спросила она. «О, нет», — заверила ее дама в твидовом костюме. «Между нами обычные вагоны. Поезд удлинили из-за наплыва пассажиров в конце сезона. Людей туда буквально вталкивали, как в тесную туфлю. Очевидно, она принадлежала к тому типу людей, что любит собирать и распространять информацию, ибо тут же продолжила. «Когда будем проходить, обратите внимание на следующее купе, и я вам кое-что расскажу». Хотя Айрис не испытывала любопытства, она подчинилась. Позже она об этом пожалела, потому что не смогла забыть увиденного. На всем сиденье неподвижно лежала фигура, укрытая пледами. Невозможно было определить, мужчина это или женщина. Голова, глаза и лоб были перебинтованы, а черты лица скрыты крест-накрест наложенными пластырями. Видимо, лицо было изуродовано до неузнаваемости. Айрис отпрянула в ужасе, который лишь усилился, когда она поняла, что за больным присматривает тот самый бледный мужчина с бородкой-лопатой. Рядом с ним сидела монахиня. С таким бесстрастным выражением лица, что было трудно представить ее совершающий хоть какой-то акт милосердия. Пока они беседовали, больной слабо поднял руку. Хотя они заметили движение, ни один не отреагировал. Казалось, что перед ними не страдающий человек, а просто груз, за перевозку которого отвечают насильщики. Дрожащие пальцы вызвали у Айрис волну острого сострадания. Она содрогнулась при мысли о том, что если бы обстоятельства сложились иначе, на этом месте могла бы оказаться она сама, обманутая каким-нибудь равнодушным незнакомцем. Это монахиня выглядит как преступница, прошептала она. Это не монахиня, поправила ее дама в твиде. Это сестра милосердия. Тогда жаль ее пациента. Ужас болеть в дороге. И он ведь не зрелище для публики. Почему бы не опустить шторку? Им, видимо, было бы скучно. Бедняга, полагаю, это мужчина. Аристока отчаянно хотела отдалиться от всякой ассоциации с неподвижной фигурой, что была разочарована, когда ее спутница покачала головой. Нет, женщина. Они сели на нашей станции. Доктор рассказывал об этом Баронессе. У нее серьезные травмы после автомобильной аварии. Возможно, повреждение мозга. Поэтому доктор спешит с ней в триест на сложную операцию. Есть шанс, слабый, но все же спасти и разум, и жизнь. Этот человек с черной бородой врач? спросила Айрис. Да, и к тому же очень способный. Да, я бы предпочла обратиться к ветеринару. Дама, в твидовом костюме, шедшая впереди, не слышала ее протестующего бормотания. Им приходилось буквально проталкиваться через забитые коридоры. Пройдя примерно половину пути, старая дева столкнулась с высокой темноволосой дамой в сером, которая стояла в дверях переполненного вагона. «О, прошу прощения», — извинилась она. Я только выглянула посмотреть, не несут ли наш чай. Я сделала заказ проводнику. Айрис узнала голос миссис Барнс и отступила назад. Ей совсем не хотелось сталкиваться с викарием и его женой. Но ее спутница воскликнула от восторга. «О, вы тоже англичанка. Это мой счастливый день». Когда мягкие карие глаза миссис Барнс, казалось, вселили в нее уверенность, она добавила. «Я была вдали целый год». «Вы возвращаетесь домой?» — с сочувствием спросила миссис Барнс. «Да, но все еще не могу в это поверить. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мне послать официанта за вашим чаем?» Это было бы очень любезно с вашей стороны. Мой муж — такой никудышный путешественник, как и многие большие и сильные мужчины. Айрис слушалась с нетерпением. Виски начинали неистово пульсировать. Теперь, когда миссис Барнс упомянула имя своего мужа, она понимала, что ее собственный чай может задержаться на неопределенное время. «Разве мы не загораживаем проход?» — прервала она разговор. Миссис Барнс узнала ее. И натянуто улыбнулась. Эпизод с Гавриилом все еще не давал ей покоя. Удивлены, что мы здесь? спросила она. Мы все же решили не дожидаться последнего прямого поезда. И наши подруги, сестры Флотпортер, поехали с нами. Впрочем, у нас полный состав, молодожены тоже здесь. Айрис пробралась немного дальше по заполненному коридору, когда дама в Твиде обратилась к ней через плечо. «Какое милое личико у вашей подруги! Прямо страдающая Мадонна!» «О, нет, она очень живая», — возразила Айрис. «И она определенно мне не подруга». Они пересекли последний опасно лязгующий переход и вошли в вагон-ресторан, который, казалось, был уже переполнен. Сестры Флот Портер, обе в хорошо сшитых белых льняных дорожных пальто, уже заняли столик и пили чай. Их формальный поклон, когда Айрис протискивалась мимо был выражением вежливого отчуждения, как бы последним жестом перед финальным исчезновением. «Мы будем говорить с вами на протяжении пути», словно говорили они. «Но на Виктории мы станем чужими». Поскольку Айрис не выказала ни малейшего желания к ним присоединиться, мисс Роуз не смогла устоять перед искушением вмешаться в ситуацию. «Ваша подруга пытается привлечь ваше внимание», — крикнула она. Айрис обернулась и увидела, что ее спутница обнаружила последний свободный угол, столик, зажатый у стены, и уже застолбила за собой место. Когда она подошла, та оглядывалась вокруг сияющими глазами. «Я заказала чай для ваших милых друзей», — сказала она. «Ах, как же это все замечательно, правда?» Ее радость была столь спонтанной и искренней, что Айрис не смогла назвать это глупым восторгом. Она с сомнением оглядела выцветшие занавески из потертого золотого плюша, грязноватую скатерть стеклянную вазочку с вишневым вареньем. И потом взглянула на свою спутницу. У нее сложилось смутное впечатление, маленькое морщинистое лицо. Но в тускло голубых глазах искрилась живость, а в голосе звучали игривые нотки, что казалось, перед ней молодая девушка. Впоследствии, когда Айрис пыталась собрать доказательства того, что по ее убеждению было невероятным заговором, именно это несоответствие между юным голосом и внешностью женщины средних лет заставляло ее сомневаться в собственных ощущениях. Впрочем, воспоминания у нее были туманными. Айрис не помнила, чтобы потом еще хоть раз сознательно взглянула на свою спутницу. Солнце палило в окно, и большую часть времени пока она пила чай. Ей приходилось прикрывать глаза рукой. Но, слушая возбужденную болтовню, Айрис ощущала, что с ней говорит человек, полный жизненных сил. «А почему вам это нравится?» — спросила она. «Потому что это путешествие. Мы движемся. Всё вокруг движется». У Айрис тоже сложилось впечатление, что всё происходящее вокруг подернуто рябью, будто старый немой фильм. Официанты, балансируя носами, лавировали по раскачивающемуся вагону. За окном мелькали обрывки пейзажей. Сажа сыпалась на кусочки масла и липкие пирожные. В солнечных лучах дрожали пылинки, а фарфор звенел при каждом рывке поезда. Пытаясь отпить чай, пока его не расплескало через край чашки, Айрис узнала, что ее спутница — английская гувернантка, мисс Винифред Фред Фрой. И сейчас она возвращается домой на каникулы. Айрис удивилась, узнав, что у этой взрослой особы все еще живы родители. Отец и мать твердят, что не могут разговаривать ни о чем другом, кроме как о моем возвращении, заявила мисс Фрой. Они радуются, как детям. И сок тоже. Сок? Переспросила Айрис. Сократ. Так его назвал мой отец, это наш пес. Старая английская овчарка. Не совсем породистая, но такая обаятельная. Он меня обожает. Мама говорит, он понимает, что я возвращаюсь, но не знает, когда. И бедняга встречает каждый поезд. А потом возвращается, хвост опущен. Картина уныния. Папа с мамой с нетерпением ждут его безумные радости в тот вечер, когда я приеду. «Хотела бы я на него посмотреть», — пробормотала Айрис. Ее не тронула радость пожилых родителей но к собакам она питала особую слабость. Перед ее мысленным взором ясно возник сок. Лохматый дворняга, нелепый, переросший, с янтарными глазами, сверкающими из-под клочья в шерсти, скачущий, как щенок, от радости при встрече. Вдруг мисс Фрой резко прервала себя, словно что-то вспомнив. «Пока не забыла, хочу объясниться, почему я не поддержала вас тогда с окном». Неудивительно, что вы могли подумать, будто я не англичанка. Да, было душно, но я не хотела вмешиваться из-за баронессы. «Вы имеете в виду ту ужасную даму в черном? «Да, баронессу. Я перед ней в долгу. Возникла путаница с моим билетом. Я заранее купила место во втором классе, но свободных уже не было. И баронесса с большим великодушием доплатила за меня, чтобы я могла ехать первым, в ее купе». «А ведь с виду она не производит впечатления доброй», — пробормотала Айрис. «Возможно, она немного давит, но она член семьи, в которой я имела честь быть гувернанткой». Неприлично называть имена в публичном месте, но я преподавала у самой верхушки. «В этих глухих краях до сих пор феодальный строй. Отстают от нас на века. Вы даже представить себе не можете, какое влияние у, у моего покойного хозяина». Стоило ему что-то сказать, это было законом. Хотя, как правило, он и не говорил. Один кивок и достаточно. «Унизительно», — пробормотала Айрис, которая с детства не выносила авторитетов. «Так и есть», — согласилась мисс Фрой. «Но там это висит в воздухе. Со временем ты впитываешь это, привыкаешь. И словно теряешь волю. А это не по-английски». Я чувствую, будто снова обрела силы после того, как познакомилась с вами. Мы должны держаться вместе. Айрис ничего не пообещала. Страх не изменил ее натуры. Только пошатнул нервы. Она, как и многие современницы, была убеждена, что молодость — это главное. И вовсе не собиралась привязываться к даме средних лет на весь путь. «Вы снова туда собираетесь?» — Отстраненно спросила она. «Да, но не в замок». Так вышло, немного неловко. Я захотела еще год пожить там, чтобы усовершенствовать произношение, и согласилась преподавать детям этого, ну, будем называть его лидером оппозиции. Она понизила голос до шепота. «Дело в том, что существует небольшая, но растущая коммунистическая группа, которая яростно выступает против моего покойного хозяина». Они обвиняют его во взяточничестве и всяких ужасных вещах. Я не задаюсь вопросом, правда ли это. Это не мое дело. Я знаю только, что он замечательный человек с удивительным обаянием и характером. Кровь говорит сама за себя. Хотите, я расскажу вам одну, ну, довольно нескромную вещь. Айрис устало кивнула. Ее начинало клонить в сон от жары и постоянного грохота. Чай ее не взбодрил. Почти все расплескалось в ублюдце. Поезд трясся и дымил, выплевывая кольца едкого дыма, который тянулся мимо окон. Мисс Фрой продолжала свой бесконечный рассказ, а Айрис слушала со скучающим смирением. «Мне ужасно хотелось лично попрощаться с... с моим хозяином, чтобы дать ему понять, что мой переход, так сказать, на сторону врага, не является предательством». И слуга, и секретарь уверяли, что он уехал в охотничий домик. Но, знаете, мне все казалось, что они просто пытаются отделаться от меня. В общем, я пролежала без сна до самого рассвета, и вдруг услышала, как кто-то плещется в ванной. Всего одна ванная, дорогая моя, представьте. Замок, условия почти деревенские. Хотя моя спальня была как королевская сцена. Золото, павлиний и бархат, и в потолке огромное круглое зеркало. Ну, я выбралась из комнаты, тихо-тихо, словно мышка, и вдруг столкнулась с ним в коридоре. Мы стояли, как простые мужчина и женщина. Я в домашнем халате. Он в банном, волосы мокрые, взъерошенные. Но он был просто очарователен. Представьте, он пожал мне руку и поблагодарил за мою службу. Мисс Фрой остановилась, чтобы намазать остаток булочки маслом. Вытирая липкие пальцы, она мечтательно вздохнула. «Не представляете, какое это было облегчение — уехать на таких добрых нотах. Я всегда стараюсь сладить с людьми. Конечно, я никто, но могу честно сказать. У меня в мире нет ни одного врага.